атомное ядро и астрономия. Изучив самым детальным образом способность альфа-частиц проходить сквозь различные вещества, Резерфорд сделал вывод, что столкновение альфа-частиц с ядрами элементов, атомная масса которых превышает атомную массу Меги, 63, носит упругий характер и протекает согласно обычному закону, электростатического отталкивания. В результате своих опытов он определил, что диаметр ядра атома порядка 0,1 диаметра атома водорода. Поскольку практически вся масса атома заключена в его ядре, следовательно, плотность ядра примерно в 1 миллиард раз превышает плотность воды, или же в 50 миллионов раз больше плотности самого плотного из всех известных веществ. В дальнейшем астрономам удалось обнаружить свидетельство того, что плотность некоторых звезд, в частности белых карликов, действительно такого порядка. Они даже считают, что периодический коллапс звезд В результате потери энергии на излучение, которое сопровождается интенсивным выделением энергии, это нормальное явление для эволюции звезд. Угасая звезда превращается в голые атомы, внешние электронные оболочки которых разрушены. Вещество приобретает вид сверхплотно сжатого комка, состоящего из ядер этих атомов, который окружен свободными электронами. Ученые теоретически обосновали различные стадии эволюции звезд, каждая из которых соответствует последовательной потере атомами электронных орбит, начиная с внешней, кончая самой близкой к ядру. И тут было высокопарно объявлено, что сами небеса свидетельствуют в пользу атома Резерфорда.